Глава 42. «Консьержи всех стран, объединяйтесь и открывайте выход на крышу». «Надо на крышу», — сказал мохтар «С крыши все видно». Он отвел нас с Ибрагимом вниз, где за стойкой дежурил молодой вестибюльный представитель по имени Ник. Когда мы выскочили из лифта и ринулись к стойке, глаза у Ника расширились, будто он ждал, что его сейчас собьют с ног. Но они с мохтаром были знакомы мохтар приглашал ника к себе в квартиру на обед ник жил в оокленде но уже семь месяцев работал в инфинити для него стойка в вестибюле была привалом на пути к чаемой работе в финансах а теперь мохтар просил ника нарушить очень внятное правило гласившее что на крышу нельзя пускать никого ни жильцов ни остальных на такую крышу не ходят с экскурсиями промышленная крыша сплошь вентиляции отопления кондиционеры и кабели Даже нормальных перил нет, вообще ничего нет для людей. Но ведь это же Мохтер, и у нас тут судно, — объяснял он, — и судно войдет в порт всего один раз, и... — Ладно, — сказал Ник, — хорошо. Вместе с нами он доехал на лифте на 35-й этаж, отыскал незаметную дверь и ключом-вездеходом открыл ее, непрерывно вздыхая. Провел нас двумя маршами вверх по лестнице и открыл еще одну дверь. Мы очутились на крыше. Голова кружилась, все вокруг ослепляло. Вид не заслоняло почти ничего. Мохтер пообещал Нику, что мы побудем на крыше всего минуту, что мы никогда не расскажем об этом ни одной живой душе. Ник явно нервничал. Мало того, что он пустил жильца и двух пришлых на крышу, которая совершенно не готова к приему гостей, он вдобавок бросил свой пост за стойкой. «Мне надо вниз». — сказал он и исчез в недрах башни. Мы по-прежнему видели контейнеровоз. Он все полз к Оклендскому порту. С этой крыши, где громоздилась урчащая машинерия, что круглый год поддерживала в Инфинити нужную температуру, мы видели весь залив целиком. Машинки крошечные, грузовички совсем маленькие. Мы видели танкеры на рейде в Южном заливе. Мы видели весь Сан-Франциско, весь остров сокровищ». Мохтер смеялся и не мог перестать. Потом немножко поплакал, потом еще посмеялся. Ибрагим тоже смеялся. У него только что прошло последнее совещание в Интуите, а теперь он стоял на крыше Инфинити и смотрел, как в порт заходит их с Мохтером кофе. «Глядите», — сказал Мохтер и ткнул пальцем вниз, — «двор виден, где монах». Мы опустили глаза, и тридцатью шестью этажами ниже разглядели угол старого двора братьев Хиллс. Но монаха было не видно. А вскоре скрылась из виду и Лючиана. Она нырнула за башню Г, самую восточную башню Инфинити, которая на пять этажей выше башни Б и загораживает вид на доки. «Надо туда», — сказал мохтар «Это совершенно ни к чему», — возразили мы с Ибрагимом. «Мы же увидели Лючиану». «Незачем спускаться, а потом лезть на очередную крышу, только чтобы увидеть еще чуть-чуть». «Да это очень просто», — сказал мохтар И следом за ним мы ушли с крыши, сели в лифт, спустились на 35 этажей и прошли через вестибюль, где поблагодарили Ника, а мохтар спросил, не пустит ли он нас на крышу башни Г. «Спроси Анну», — ответил Ник, дергаясь пуще прежнего. «Она работает в Г». С Анной Мохтер тоже был знаком. Полностью ее звали Барана Хаджия, и она была все равно, что сестра. Ее родители бежали из Албании, эмигрировали в США примерно тогда же, когда родители Мохтера приехали из Йемена. Семейство Хаджия тоже осело в Тендерлойне в нескольких кварталах от того дома, где между двумя магазинами порно жили Альханшали. она училась в школе Галилео, а теперь работала в двух местах и доучивалась в университете Калифорнии в Сан-Франциско. Ворвавшись в вестибюль и увидев Анну, Мохтер мигом понял, что она разрешит. «Можно нам на крышу?» Она не спросила, зачем. Молча протянула ему ключ. Мы поднялись на 42-й этаж и взобрались по лестнице на крышу. Оттуда вид открывался на 50 миль в любую сторону. И ничто не мешало смотреть. Мы увидели, как ключиана заходит в Оклендский порт. А внизу мы разглядели двор, весь целиком, и монаха, запрокинувшего кружку к небесам.